Итак, маленький принц, Лепти принц, сказка. Сказка. Слемпедию. Когда мне было шесть, да, шесть лет, в книге под названием Правдивые истории я увидел удивительную картинку. Огромный удав глотал хищного зверя. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя.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 Ко мне вернулся дар речи, и я сказал: "Но что ты здесь делаешь? Мне нужен барашек. Нарисуй мне барашка, Бэ -э -э, пожалуйста. Но ну, я не умею рисовать. Это ничего. Нарисуй, пожалуйста."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 Летим туда, где в синеве небесной горит моя звезда. Ты на махо ножках плохо ещё стоишь. Надо поспать немного. Закрой глаза малыш.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 то понимает, что такое жизнь. Я бы охотно начал эту повесть, как волшебную сказку.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 Что по-твой, не важно. Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался.